За этот долгий день Хадас так вымотался, что, найдя подходящую скальную нишу, несколько удалённую от берега, присел отдохнуть. После нападения мантихоров никто более не проявлял к нему интереса, а его собственное любопытство угасло с усталостью и под действием безысходности будущего. Когда-то он часто думал о смерти. С его работой это было неминуемо, но со временем ощущение притупилось и рутина перемолола философию. Однако теперь, сидя в холодном каменном выступе, Он в который раз подумал о будущем. Тогда, в далеком по счету миновавших событий прошлом, он хотел умереть в бою, ощущая под собой мощную, стремительную, послушную машину. Похоже, судьба пошла ему навстречу. Там наверху его ждал летательный аппарат с остатками горючего. Засыпая, он решил немного передохнуть, а затем отправиться в последний полет. Во сне холодный ветер дул ему в затылок, но Хадас все равно улыбался. Из нездоровой дрема его вывел пронзительный свист. Это было так дико среди окружающего царства мертвых, что Хадаса бросило в пот. Он скинул голову вверх и разглядел в окружающем полумраке только отсветы какого-то сияния. Свист нарастал. Это было так же невероятно, как второе пришествие. Хада схватил фонарь и рванулся вверх по склону. Лезть вверх было гораздо удобнее, чем спускаться. К тому же теперь он ощущал цель. Когда он перевалил через верх террасы, он был весь в поту. Но расслабляться было некогда. Нужно было успеть пронаблюдать. С северной стороны, уже совсем близко к краю горизонта, полыхала вертикально опрокинутая фиолетовая свеча. Хада схватился за карманы. Где-то там, в складках одежды, имелся плоский умножительный бинокль. Дрожа от возбуждения, он поднес прибор к глазам. Чертов шлем-маска мешался, и он, не глядя, отбросил его в сторону. Никак, никак он не мог навестись на эту маленькую цель. Затем он увидел. Четкости не было, руки тряслись, изображение прыгало, размазываясь в линию. Он напряг глаза до слез и так и не понял, разглядел ли или принял надежду за действительность. Там вдалеке, километрах 15 садился воздушно-космический истребитель. Сказать честно, так садиться мог только полоумный. Это был самый неэкономичный путь, совершенно не учитывающий аэродинамические формы машины. Однако не это было важно. Насколько он знал, такие штуковины в затянувшемся конфликте Имела только одна сторона. Когда корабль пропал из виду, сердце у Хадаса чуть не выпрыгнуло наружу. Однако он сдержал порыв и, нисходя с места, аккуратно отметил на скале направление. Затем он спеша забрался в кабину своего пострадавшего лайнера. Он не чувствовал в воздухе запаха топлива или окислителя. Это свидетельствовало о самозатянувшихся пробоинах в системе снабжения горючим. И поэтому надеялся, что судьба улыбнулась ему не в шутку.